632 октябрь 15 Природа создала свои царства без вмешательства человека. Круговорот материи и энергии в природе идет гармоничная и внепрерываемая взаимосвязь. В строении форм всех царств, минерального, растительного и животного, применены такой разум и такое знание законов химии, механики, электроники, других наук, еще неведомых людям. до понимания которых человек еще только начинает доходить. Но человеку дана власть над всякую плотью, дана, конечно, в потенциале. Сейчас человечество идет к этой власти путем механическим, вмешиваясь в жизнь природы и часто безответственно нарушая ее гармонию. Земледелие не есть нарушение природных процессов, если совершается законно. Но эрозия почвы, отравление химикатами, истощению плодородия и прочие подобные явления уже недопустимы и потому противозаконны. Особенно пагубно уничтожение лесов и отравление рек, озер и водоемов химическими отбросами. Механический путь овладения природой часто неправилен и разрушительен. Человек наделен могучими энергиями, которые им не осознаются, но которые мощно воздействует на природу, или разрушительно, или созидательно, в зависимости от характера применения тех энергий. Так войны и прочие неуравновесия влекут за собой эпидемии, голод и другие губительные следствия человеческого неуравновесия. Раньше молитвами вызывали дождь. Сознательное коллективное применение психической энергии человека может не только без всяких чудес, вызывать дождь, но и многие прочие явления даже останавливают землетрясения, ураганы, наводнения и многие другие стихийные бедствия. И овладение природой может быть не только механическим, при этом часто разрушительным, но и психическим, и созидательным, и творящим, если психическая энергия применена во благо. Будет время, когда стихии, нарушенные дисгармонии человечества войдут в берега. когда уничтожаемый ныне растительный покров планеты будет вновь восстановлен и расцветет небывалый земной сад. Будет время, когда огромные коллективы человеческие, вооруженные знанием космических законов и умеющие разумно пользоваться психической энергией, будут сознательно, творчески, строительно и благостно ее применять, усиливая плодоносность планеты. управляясь сознательно многими ее процессами и регулируя климат при помощи использования магнитных токов Земли. Многое в будущем людям будет доступно, когда они войдут в созвучие с законами природы и научатся сотрудничать с нею, но не насиловать ее и не уничтожать ее производительной силы, невероственно и хищнически врываясь в круговорот ее жизни и безответственно расхищая ее богатство. Можно дать себе ясный отчет, сколько сил, труда, материальных ценностей энергии тратит совершенно бессмысленно и попусту хотя бы на одну только войну. Подобное безумие влечет за собою суровую ответственность. Придется платить по счетам и восстанавливать нарушенное равновесие. В жизнь природы безнаказанно, безответственно и невежественно вмешиваться нельзя ни в какой форме. Обратный удар неминуем. но сотрудничество с нею в гармонии и признании ее законов им можно и должен иного выхода нет